И в самом деле мистер Флечби бежал по улицам, стремясь к своей милосердной цели, словно окреленной теми добрыми духами, которые служат делам великодушия. Возможно, что они даже вселились в него, ибо лицо его озарилось радостью. Его голос звучал по-новому бодро, свежо, когда, не застав ни души в конторе на Сент-Мэри-Экс, он подошел к лестнице, И подозвал на распев. Эй ты! Иуда! Что ты там зател? Явился старик, как всегда, почтительно кланяясь. <звы> ага. Недоброе у тебя на уме, Иерусалим. Хозяин? Да, да, да, да. Ах, ты старый грешник. Ах, ты плут!» «Как? Ты подаешь вексель ламла к взысканию, и тебя никак не уговоришь? Ты ни одной минуты ждать не хочешь?» По тону и взгляду хозяина старик понял, что надо действовать безотлагательно, и взял свою шляпу с конторки, где она лежала. «Тебе, хитрец, сказали, что он вывернется, если ты не успеешь его опередить, верно? А тебе невыгодно его упускать из лап, так ведь?» Раз у тебя есть вексель, а у него найдется чем заплатить Ах ты, уда! Старик на минуту остановился в нерешимости Словно дожидаясь еще каких-нибудь наказов Он вопросительно посмотрел в глаза Флетшби Иди мне, сэр Он еще спрашивает, идти ли ему Спрашивает меня, как будто не знает, что ему делать Спрашивает меня А сам держит шляпу наготове Спрашивает меня, а сам острым глазом Ведь как бритва режет, Уже косится на свою палку, что стоит у дверей Иди мне, сэр и ему? Дайте Ковыляй Иуда Очаровательный Фледжби, оставшись один в конторе Стал расхаживать по комнате заглядывая во все ящики в надежде найти хоть какое-нибудь доказательство, что его обманывают. Однако ничего не нашел. Невелика заслуга, что он меня не надувает. Ведь я гляжу за ним, баба. Лениво и величественно потыкав тростью в столы и стулья, он сплюнул в камин, утверждая свои хозяйские права на контору Папси и Ко, Затем поступью владыки подошел к окну и выглянул на улицу поверх ставня с надписью «Папси» и «Ко». Надпись, служившая для отвода глаз, напомнила ему, что он один в конторе и что дверь не заперта. Он двинулся было запереть ее, чтобы кто-нибудь, войдя, не принял его за главу фирмы, но тут услышал чьи-то шаги за дверью. Черт! Не успел закрыть. В дверях конторы стояла кукольная швея с корзиночкой в одной руке и с костылем в другой.